Восемьдесят шесть. Так вот, какую работу Антонио выполнял для Лилы. Денег он с нее не брал, помогал по дружбе из уважения. А может, она одалживала его у Микеле, тот готов был все ей отдать, чего бы она ни попросила. Но все ли? Если до переезда в квартал я была уверена, что он спешит исполнить любой ее каприз, то теперь у меня появились сомнения. Я улавливала первые тревожные сигналы. Когда Лила произносила имя Микеле, в ее голосе больше не слышалось удовлетворения, зато звучали опасливые нотки. Да и сам он все реже показывался в офисе Бейсик Site. Особенно заметно перемены проявились во время свадьбы Марчелло и Элизы. Они устроили невероятно помпезное празднество. Марчелло весь вечер не отходил от брата, шептал ему что-то на ухо, и они ходили в обнимку и громко смеялись. Микели словно воскрес. Произносил многословные высокопарные тосты, поглядывал на сидевшую рядом невероятно растолстевшую Джильолу с детьми, которая, судя по всему, забыла, как он с ними обошелся. Меня удивило, как мутировало местное общество. Такое же вульгарное, как прежде, на свадьбе Лилы, оно поражало провинциализмом, тогда как теперь модернизировалось и приобрело черты столичного лоска. Даже Лила не избежала его влияния что находило отражение в ее манерах, речи, одежде. Только мы с девочками своей сдержанностью выбивались из общего ряда с его кричащими красками, громким смехом и показной роскошью. Особенно меня напугал в тот день Микеле, с которым случился приступ ярости. Он произносил торжественную речь в честь молодоженов, но тут послышался детский плач. Плакала Тина, не поделившая с Эммой какую-то игрушку. Микеле замолчал но через секунду заорал, как сумасшедший. «Лина, чёрт, тебя побери! Заткни уже свое долбаное отродье!» Именно так он и выразился. Лила ответила ему долгим взглядом. Она ничего не сказала, не сдвинулась с места, только медленно положила свою руку поверх руки Энцу, сидевшего рядом. Я встала из-за стола и поспешила вывести обеих девочек на улицу. Эту сцену не оставила без внимания даже невеста, то есть моя сестра. Когда торжественная речь была окончена и до меня донесся гром аплодисментов, к нам вышла Элиза в роскошнейшем белом платье. «Вот теперь узнаю своего деверя», — весело сказала она. «Хотя с детьми так, конечно, нельзя». С этими словами она подхватила на руки и Муйтину и вернулась с ними в зал, улыбаясь и шутя. Я в растерянности поплелась следом. Какое-то время мне казалось, что и она стала прежней. Действительно, после свадьбы Элиза очень изменилась, словно до сих пор ее портило отсутствие обручального кольца. Она стала спокойной матерью, тихой, но уверенной в себе женой, и перестала со мной воевать. Когда я приходила к ней с дочками, а иногда и с Тиной, она принимала меня радушно, и с девочками была сама доброта. Марчелло, если мы с ним пересекались, вел себя вежливо. Он звал меня дорогой свояченицей, пишущей романы. Как поживает, моя дорогая свояченица, пишущая романы. Мы перекидывались парой дежурных фраз, и он уходил. В доме теперь всегда царил идеальный порядок. Элиза и Сильвио встречали нас нарядно одетыми. Но вскоре я убедилась, что моя младшая сестренка исчезла навсегда. Ее место торжественно заняла сеньора Салара. Ни одного искреннего слова, только дружелюбный тон и улыбка, такая же, как у ее мужа. Я старалась быть ласковой с ней и особенно с племянником, но Сильвио мне не нравился. Слишком уж он был похож на Марчелло. Элиза, должно быть, прекрасно видела, что я от него не в восторге. Однажды вечером она сорвалась, в сердцах воскликнув, «Ты больше любишь дочку Лилы, чем моего сына!» Я заверила ее, что это не так, обняла и поцеловала мальчика, Она покачала головой. «Но ты переехала поближе к Лиле, а не к нам с папой». Она все еще злилась на меня, а теперь и на наших братьев. Она считала их неблагодарными свиньями. Они нашли работу в Баяну и не поддерживали связь с Марчелло, который столько для них сделал. «Говорят, что семейные узы — самые крепкие. Да только это не так», — заявила она мне, как будто излагала главный принцип мироустройства. «Чтобы они не рвались...» Их надо поддерживать, как делает мой муж. Микелевон чуть не оторвался, но Марчелло сумел поставить ему голову на место. Слышала, какую прекрасную речь он произнес на свадьбе?